Письмо двенадцатое. Мир первообразов. Мне нужно сделать добавление к тому, что я говорил, когда старался объяснить вам, что все встречающееся здесь существует и на Земле. С тех пор я узнал, что это не совсем верно. Здесь есть различные слои. Узнал я это совсем недавно. Я и до сих пор думаю, что в слое ближайшем от Земли все или почти все Существует и на Земле в плотной материи, но если удалиться подальше от Земли, как далеко, я не могу определить земной меркой, можно достигнуть сферы образцов или, если можно так выразиться, первообразов вещей, которые еще только возникнут на Земле. Я видел формы вещей, которые, насколько мне известно, не существовали на вашей планете, например, будущее изобретение. Я видел крылья, которые человек сможет приспособить к своему телу. Я видел также новые формы летательных аппаратов. Я видел модели городов и башен со странными, похожими на крылья проекциями, употребление которых мне совершенно непонятно. Прогресс механических изобретений, очевидно, только еще начался, в другой раз я продвинусь дальше в этом мире первообразов и посмотрю, нельзя ли проникнуть еще дальше. Но имейте в виду, я рассказываю вам совершенно так же, как рассказал бы путешественник о вещах, которые он видит впервые, иногда мои объяснения могут быть неверны. Когда я был в области, которую мы будем называть миром первообразов, я не встретил там никого, кроме одного случайного путника вроде меня. Я делаю из этого естественное заключение, что только немногие, покидающие Землю, посещают эту область. Я вывожу из всего, что видел, и из общений с душами, перешедшими сюда, что большинство из них не удаляется очень далеко от Земли». Очень странно, но между тем я видел людей, которые воображают себя в обстановке настоящего ортодоксального рая. Они поют в белых одеяниях, свинцами на голове и сарфами в руках. Не принадлежащие к ним называют эту область небесной страной. Мне рассказывали, что существует также и огненный ад, чуть ли не с запахом серы, но до сих пор я не видел его. Когда буду сильнее, Я постараюсь добраться до него, и если это не слишком мучительно, я проберусь и дальше, если мне будет позволено. В настоящее время я перехожу с места на место и до сих пор основательно не изучил еще ни одной области». «Мальчика, которого, кстати сказать, зовут Лайонел, вчера днем я взял с собой. Может, следовало бы сказать вчера ночью, так как ваш день – наша ночь, когда мы находимся на вашей стороне. Вы и твердая земля находитесь в центре нашей большой сферы. Я взял мальчик с собой на прогулку. Как, сказали бы вы, прежде всего мы отправились в старый квартал Парижа, где я жил в прежней жизни». Но Лайонелл абсолютно ничего не видел, и когда я ему указывал на некоторые строения, он спросил меня совершенно искренне, не вижу ли я их во сне. Вероятно, у меня развита способность, которой обладают не все жители астральной страны, так когда Лайонелл нашел, что Париж – плод моего воображения, сам он жил в Бостоне, тогда я отправился с ним в небесную страну, ее он тотчас же увидел и сказал – Это должно быть то самое место, про которое мне рассказывала бабушка. Но где же Бог? Этого я не мог сказать. Но тут мы заметили, что все смотрят в одном направлении. Мы тоже стали смотреть вместе с другими и увидели яркий свет, подобный солнечному, только свет был мягче и не так ослепителен как у материального солнца. Вот, сказал я мальчику, что видят те, кто видит Бога. А теперь... Я должен сказать вам, нечто очень странное. Пока мы смотрели на этот свет, между ним и нами начала медленно образовываться фигура, которую мы на земле привыкли называть Христом. Он с нежностью смотрел на людей и протягивал к ним свои руки, затем его образ изменился, и на его правой руке оказался ягненок, а затем он стоял как бы преображенный на горе. После этого он заговорил и начал учить их. Мы могли слышать его голос, а затем он исчез, и видение прекратилось.